спектакль Интересное влияние оказало на человечество изобретение денег. Оно обострило у приматов все те черты, которые подспудно в нас дремали. Внедрение денег в стаю обезьян даёт потрясающий результат. Оно резко очерчивает и разделяет психотипы. Американские этологи провели такой эксперимент. Они ввели в стаи обезьян экономику. Теперь для получения пищи обезьяны должны были работать. А работа состояла в том, чтобы дёргать рычаг снималым усилием. За работу обезьяна получала не пищу, а универсальный эквивалент — деньги. Это были разноцветные пластмассовые жетоны. За белый жетон можно было купить у экспериментаторов одну ветку винограда. За синий — две, за красный — стакан газировки и так далее. За синий — две, за красный — стакан газировки и так далее. «И что вы думаете? Вскоре обезьянье общества расслоилось, в нем возникли те же самые психотипы, что и в человеческой стае. Появились трудоголики и лодыри, бандиты и накопители. Одна обезьяна умудрилась за десять минут поднять рычаг сто восемьдесят пять раз». Так ей хотелось разбогатеть. А кто-то из шимпанзе предпочёл не работать, а отнимать у других, пользуясь силой. Иные ленились работать и стояли возле рычага с протянутой рукой в ожидании, когда кто-нибудь добрый им подаст денежку на халяву. Но главное, что отметили экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера, которые ранее не были заметны: жадность, жестокость, подозрительность и ярость в отстаивании своих капиталов. Обезьяны быстро научились использовать деньги не только в отношениях с экспериментаторами, но и друг с другом. Шебанзе, которым хотелось поиграть, покупали у своих товариков за шестиугольный жетончик игрушку. Они покупали друг у друга услуги. Например, одна обезьяна могла поискать у другой в шерсти насекомых. За деньги. В школе обезьяны уже вовсю торговали друг с другом, меняли жетоны на орехи, конфеты на жетоны, услуги на деньги, когда приматы нашего вида Homo sapiens выросли до денег и оседлого образа жизни, их природные черты проявили себя В социальной специализации кто-то работал, а кто-то грабил. Земледельцы сажали и убирали, кочевники налетали и отнимали. Земледельцы как могли защищались. Чуть позже именно из этих отношений сформировалась первая государственная организация «Грабители» взяли земледельцев под свою крышу это было взаимно удобно земледельцам выгоднее платить определённую долю одному бандиту, а не всем и при этом больше не париться с войной все разборки с другими грабителями брала на себя крыша Выгода же за грабителей заключалась в том, что строго ограниченная постоянная дань не резала курицу, несущую золотые яйца. Взяв немного сегодня, они знали, что возьмут немного и завтра. И не надо каждый раз завоёвывать, сами заплатят. В миниатюре Этот процесс взаимоотношений между травоядными и хищниками россияне могли наблюдать в начале середины 90-х годов, когда государство куда-то испарилось, и на его место тут же вылезли бесчисленные банды, обложившие данью палатки, кооперативы и даже крупные производства. Всё естественно, Как только появляется новая экологическая или экономическая ниша, то есть потенциальная возможность где-то чем-то поживиться, её тут же занимают охотники за свободной энергией, за незанятым ресурсом. Теория систем ничего не поделаешь. В нашем случае Экологическая ниша появилась тогда, когда сельскохозяйственные технологии выросли настолько, что сообщество земледельцев стало производить избыточный продукт, который можно было отнять. Так на огромных равнинах постепенно сформировались уровни классические аграрные империи, в которых функции военной знати и невоюющих крестьян были принципиально разделены, специализированный в плодородных долинах рек Египет, Месопотамия и прочее, на высший класс, помимо военной обороны, Легли ещё несколько функций: координирующая функция и функция информационного накопления. В качестве координатора власть организовала общественные работы по строительству аграрной инфраструктуры, оросительных каналов. Один крестьянин Многокилометровый канал не выроет, но оросительные каналы нужны всем крестьянам. Значит, необходимо организовать общественные работы для общего блага. Для этого и нужна централизация власть, принуждение. Некоторые исследователи даже связывают деспотизм восточных обществ, возникших в долинах больших рек, не столько с потребностями обороны, сколько с необходимостью проведения мелиоративных работ. Функция же информационного накопления заключалась в следующем. Земледельцу очень важно знать оценку. Когда сеять, когда убирать. Отсюда необходимость в накоплении астрономических знаний, которые аккумулируются у жрецов. Наука жреческая специализация. Война дело светской власти. А крестьянин специализируется на производстве продуктов питания. Письменность в аграрной стране используется как инструмент для переписи населения с целью взимания и учета податей, а грамотность является прерогативой только высшего класса. В самом деле, зачем крестьянину грамота? Вместе с письменностью возникает институт прописки. Проводится ремонт. Перепись населения в одном из германских музеев хранится древнеегипетский папирус, который определяет порядок переписи крестьян. В нём сказано, что каждый египетский крестьянин во время переписи а обязан указать чиновнику место жительства и общину, к которой приписан, чтобы никуда не делся и вовремя платил. Община, кстати, отвечает за каждого крестьянина. Один сбежит его налоговая доля ляжет на других. Круговая порука характерная вещь для аграрной империи для аграрной страны характерны и ещё несколько особенностей во-первых страшная ригидность во-вторых колебательные процессы разберёмся по порядку что такое ригидность это термин из психологии Он означает непластичность, невосприимчивость к новому, тормознутость.